Глава 18. Закат португальской эпохи На заре эры великих географических открытий не было в мире страны более успешной, чем Португалия. Тем не менее, португальцы относительно быстро выбыли из высшей лиги, сначала в чем-то уступая испанцам, а позже проиграв чистую все, что только можно было проиграть, сначала голландцам, а позже англичанам. Наверное, не было ни одной ошибки, которую хотя бы гипотетически можно было бы совершить и которую в итоге не совершили бы португальцы. Да, они были плохими торговцами. Так Васкадагама, совершив небывалое, совершив подвиг и прибыв таки в Индию, вдруг спохватился, что не имеет товаров на обмен с местными торговцами. С некоторым опозданием, поняв, что надо делать еще и хоть какие-то подарки за Морину, правителю Каликута, Васко де Гама вытащил из тюрьмы все самое ценное, что у него было, включая добычу, захваченную на ограбленных им ранее арабских доу. Но Заморин, увидев дары, почувствовал себя оскорбленным. «Вы похожи на пиратов, а не на королевских послов?» Таков был вердикт тех, встреченных португальцами правителей. Впрочем, от пиратства португальцы никогда и не отказывались, грабя все, встреченные ими в пути суда. Обосновавшись в Юго-Восточной Азии, они на короткий срок стали единственными европейцами в регионе и принялись, в силу собственных возможностей и разумений, за монополизацию своего положения. Торговцами они, как мы уже отметили выше, были весьма посредственными, а товары, которые могла предложить Азии тогдашняя Европа, были мало интересны. Но можно было попробовать захватить всех силой, чем и занялись португальцы. Войны давались им с переменным успехом. Удалось захватить Гоа и Макао. Авантюра с захватом горловины Персидского залива после многих лет и огромных жертв вроде бы завершилась успехом. Но в итоге и эти завоевания, к которым португальцы так стремились и о которых так мечтали, были потеряны. Маленькая страна просто не имела в достаточном количестве сил для комплектования корабельных команд. Известны случаи, когда команды, за исключением офицеров, сплошь состояли из невольников и просто физически не могла контролировать воды Индийского и Тихого океана. Очень мешала централизация. Португальские дворяне получали патент, срок действия которого был ограничен на каждое плавание. Патент выдавался либо королем, либо, если маршрут квалифицировали как местный, вроде плавания из Макао в Нагасаке, наместником. Свободного предпринимательства и частной инициативы в сегодняшнем их понимании не было. Действия направлялись указами, решения принимались за десятки тысяч километров от места событий и спускались по всей вертикали власти, иногда доходя, а иногда и не доходя до исполнителей, и уж как минимум сильно опаздывая и сильно искажаясь по дороге. Интересно, что если вдруг по каким-то причинам, довольно случайным, если их анализировать, португальцы вдруг начинали действовать гибче и рыночнее, то это непременно приносило им успех. Так была колонизирована Бразилия. Выкуплены претензии Испании на острова пряностей, и именно так португальцы стали единственными посредниками в японо-китайской торговле. Торговле между странами, официально прерванной на столетие. Колоссальный вред причинял им религиозная нетерпимость и, мягко говоря, навязчивое миссионерство. Например, посредничество в торговле Японии с Китаем, возможно, стало самым большим успехом в истории торговли. Прибыли оказались баснословны, и хотя количество португальских кораблей, участвующих в этой торговле, и имело ограничения, помните, патент, этот период был нереально фантастически прибылен. Например, прибыль с первого же корабля из Японии, бросившего якорь в гавани Кантона, в 2,5 раза превысила сумму отступных, которую португальцы заплатили испанцам за их отказ от претензий на острова пряностей. Закончилось все быстро и, увы, предсказуемо. Португальцев, получивших монопольное право на торговлю через Нагасаки, японцы выгнали из страны через несколько десятилетий. При этом попытки торговать с ними карались смертной казнью за их религиозный фанатизм и навязывание своей религии. В самом сердце своей торговой империи, на Малуках португальцы совершили вовсе невозможное. Власти островов Тернате и Тидоры. Крупнейших поставщиков пряностей в мире, враждовавшие несколько столетий, помирились и стали союзниками, дабы изгнать со своей территории насаждавших мечом христианство португальцев. Впрочем, на этом достижения последних не заканчиваются. Властители этих островов, которых ранее мусульмане не могли убедить ни посулами, ни угрозами принять их веру, принимают, наконец, ислам. Окончательно дела Португалии в регионе – посыпались с приходом туда голландцев. Веротерпимые протестанты, трудолюбивые и предприимчивые, возможно, лучшие предприниматели в мире, оказались не просто успешны, а особенно успешны на фоне задавленных властями и религиозными предрассудками португальцев. Но это уже совсем другая история. Выигрывает гибкий сначала португалия с точки зрения своего развития была чрезвычайно успешной она активно открывала новые горизонты но плохо торговала и не умела выстраивать долгосрочные деловые отношения в этом смысле у нас много общего с португальцами той эпохи в россии банально не хватает людей демография катастрофически падает 2019 год показывает убыль порядка 230 250 тысяч населения и как следствие кадров у нас конечно не португальская история мы по-прежнему в состоянии комплектовать корабельные команды тем не менее если говорить о квалификации и количестве квалифицированных кадров то в последние лет 20 у нас с этим существенные проблемы И, конечно, общим моментом является отсутствие свободного предпринимательства. В Португалии его тогда не было, а у нас его просто-напросто искоренили. Следующее сходство заключается в шаблонах поведения: У португальцев это была религиозная нетерпимость и навязчивое миссионерство, а в современной России это произвол властей, отсутствие толерантности и политкорректности. Ярые сторонники такого подхода прикрываются тем, что мы называем своими интересами – государственными, политическими, национальными, хотя эти интересы зачастую противоречат интересам большей части нашего населения. Обращаясь к опыту португальцев, стоит заметить, что они, будучи на тот момент завоевателями, не смогли удержать это преимущество в виде торговли и взаимодействия. Получив монополию в Японии, Португальцы быстро вылетели с этого рынка. У нас такое происходит на наших сопредельных территориях, в Беларуси, откуда наших предпринимателей периодически выжимают, и в бывших странах СЭФ, СЭФ – Совет экономической взаимопомощи, межправительственная организация, существовавшая с 1949 по 1991 год, объединяла Албанию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакию и СССР где мы не смогли удержаться, хотя достаточно долго СЭФ создавали. История показывает, выигрывает тот, кто гибок с точки зрения навыков, делового общения и бизнес-процессов. Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание какого-либо продукта или услуги. Возможно, нам имеет смысл обратить внимание на опыт тогдашних португальцев.